Большее число подобных боголюбовых будет падать. Чем больше гласности получит их падение, тем сильнее подорвется их авторитет. И тем более резок будет разлад. Но чем это все кончится? Чем кончится? Вздохнула Катерина Александровна. Конечно, хорошим. Одной крестьянской реформы довольны, чтобы назвать наше время хорошим временем. Разумеется, много будет увлечений, много промахов. Но потерпят отдельные единицы отдельной личности. Общее же дело все-таки сделает поворот к лучшему. Катерина Александровна задумалась. Слова о гибели отдельных личностей опять воскресили в ее воспоминания тени любимых ею погибших людей. Ей стало тяжело. Ей почему-то невольно вспомнились чудные слова поэта про бедных матерей. Им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, Как не поднять плакучей иве своих поникнувших ветвей. Имеется в виду стихотворение Некрасова «Внимая ужасом войны» 1855 год. И она невольно вздрогнула. Уэсип нашим детям удалось подрастать в ту пору, когда совершится все, начинаемое теперь, и когда все люди братские протянут друг другу руки, — промолвила она. Мне кажется, что в такую пору, какую переживаем мы, нельзя вполне развиться, нельзя основательно чему-нибудь научиться. Тут хватаешься за все, везде видишь прорехи, все хочешь переделать, учишься урывками. Мне кажется, что теперь положение многих людей похоже на мое. Я должна была и добывать хлеб, и устраивать семью, и приготовлять себя для обеспечения своего будущего, и приют волновал и беспокоил меня своими неурядицами. Поневоле приходилось делать промахи, подготовляться кое-как, улаживать дело на живую нитку, иногда мучиться, что не было сил предусмотреть то или другое. Наша жизнь — жизнь благих стремлений и жалких ошибок. Александр Прохоров ласково привлек ее к себе и горячо поцеловал ее раскрасневшееся личико. — Добрая моя, тебе все хочется победы без ошибок и без падших людей, — нежно промолвил он. — Этого или не бывает, или бывает очень редко. В эту минуту дверь в его комнату незаметно отворилась, и на пороге показалась Марья Дмитриевна. Она в недоумении остановилась в дверях и смотрела несколько испуганными глазами на дочь и на Прохорова. Видя, что ее не замечает, она кашлянула. Молодые люди обернулись. «Обед подан», — проговорила она. «Я тебя искала-искала. Сейчас идем, мама», — ответила Катерина Александровна. Марья Дмитриевна как-то подозрительно смотрела на молодых людей. «Там у нас гость», — произнесла она. — Кто, мама? — Данила Захарыч. — Как? На свободе? — радостно воскликнула Катерина Александровна и хотела выбежать из комнаты. — Постой, постой! — удержала ее Марья Дмитриевна и тихо шепнула ей на ухо. — Ты освежись немного. Лицо-то вон у тебя как горит. — Жарко, мама! — простодушно ответила Катерина Александровна. Марья Дмитриевна покачала головой. — Нехорошо, Катюша. Мало ли что подумать могут. Екатерина Александровна с удивлением посмотрела на мать. — Ведь вот спросит, где была, не скроешь? — Мама, да я и не желаю ничего скрывать. Мне нечего скрывать? С особенным ударением ответила Екатерина Александровна, нахмурив брови. Марья Дмитриевна как будто испугалась чего-то и поспешно проговорила пониженным тоном. — Знаю, знаю, Катюша, что нечего. Ты у меня умница, да ведь на чужой роток. Не накинешь платок. Люди-то что? Пойдите вы с вашими людьми, резко ответила Катерина Александровна. У меня своя голова. Она быстро вышла из комнаты и спустилась вниз. Марья Дмитриевна, вздыхая и крестясь, поплелась за ней. Александр Прохоров обогнал ее на лестнице. Она отстранилась от него и посмотрела ему вслед каким-то недобрым взглядом. Катерина Александровна сошла вниз и радушно протянула руку Даниле Захарычу. Он и штабс-капитан сидели на террасе и смотрели в разные стороны. Лицо Данилы Захарыча обрюзгло и пожелтело. В глазах было какое-то недоброе выражение. — Как я рада, что вижу вас на свободе, — проговорила Катерина Александровна. — Надеюсь, что ваше дело кончилось счастливо. Данила Захарыч вздохнул. «Оставлен без пенсии», — проговорил он. «Нищим остался». «Конечно, я должен благодарить моего благодетеля Александра Николаевича Свищева, «Не забыл», — похлопотал. «Без него могло бы хуже кончиться». «Что ж, стану теперь работать? Куда-нибудь в переписчики, в конторщики пойду». «Мы люди маленькие, ни на что не годные». Должны из-за куска хлеба работать. Проживем как-нибудь. Не унывайте, дядя, зачем падать духом? Все еще уладится. Нет, племянница, не уладится. Еще раз вздохнул Данил Захарыч. Что я теперь? Нуль? Червяк присмыкающийся. Меня в моем собственном доме никто не уважает. Жена, дети, все от рук отбились. Дома ад какой-то. Не ласку я там встретил, а попрюки. Конечно, я молчать должен. Я на Женены деньги должен жить. Данила Захарович говорил со вздохами, приниженным тоном, скорбно покачивая головой, но в его лице, в его голосе, в его речах слышалась не одна скорбь, ни одна приниженность. В них замечалась и частичка желчи, и злобы, той, шипящей злобы, которая нередко прикрывается слабодушными людьми маской смирения и покорности, но в глубине души подталкивает их на разные интриги и ковы. Катерине Александровне было тяжело слушать дядю. «Как же вы думаете устроить детей?» — спросила она. «Благодетель наш Александр Николаевич Свищев обещался платить за Леню. Лидию обещали в институт устроить». Я теперь не могу сам своих детей поднять на ноги. Я отец, и не могу их поднять на ноги. Обидно. Если добрые люди не помогут, то придется им неучими расти. Конечно, дети это понимают. Знают, что им отец ничего дать не может. Ну и плюют на отца. Что он для них? Ненужный старикашка, пустой ворчун. Полноте, дядя, Леонид и Лидия так любят вас. Любят, с горечью усмехнулся Данил Захарович, знаю я эту любовь. Конечно, я не могу пожаловаться на них. Ласкаются они, да ведь не из любви это делается. Ласкается из жалости к убитому старикашке. Ласкается, потому что им стыдно вдруг отвернуться от меня. Ласкается, потому что не хотят, чтобы я ворчал на них. Малы еще, покуда, подрастут, так и совсем. отвернуться от меня. Штабс-капитан, хранивший глубокое молчание, начал нетерпеливо постукивать костылем. «Грех вам, дядя, так думать», — сказала Катерина Александровна. «Вы глубоко ошибаетесь в них». «Да, племянница, может быть, я ошибаюсь. Я ведь теперь во всем ошибаюсь, во всем виноват. Вот Павла Абрамовна с утра и до ночи только считает мои провинности». Сам Александр Николаевич Свищев попрекнул меня, что я не познакомил его с вами, что я не хотел вас знать. Конечно, вы могли ему сказать это, жаловаться на меня. Я, дядя, не жаловался ему и не пожалуюсь. Напрасно вы меня упрекаете. Я упрекаю, сохрани меня Бог. Да разве я не знаю, что я кругом виноват? Прошу об одном племяннице, Не говорите Александру Николаевичу Свищеву, что я проболтался об этом. Я ведь знаю, он в вас души не слышит. Он готов все по вашему слову сделать. Катерина Александровна усмехнулась. Напрасно вы опасаетесь, дядя. Я совсем не вижусь с Александром Николаевичем. Как же не видитесь? Мне Архипушка говорил. Архипушка? — спросила Катерина Александровна, услышав незнакомое ей имя. — Да, камердинер его. Он говорил, что вы иногда по два раза в неделю к Александру Николаевичу ездите. Вот я и хотел вас просить замолвить ему словечко за моих детей, напомнить. Моя стариковская просьба меньше, конечно, значит.